«За дверями? За дверями лежало? За дверями?» — вскричал вдруг Раскольников, мутным испуганным взглядом смотря на Разумихина, и медленно приподнялся, опираясь рукой на диване. «Да? А что? Что с тобой? Чего ты так?» Разумихин тоже приподнялся с места. «Ничего», — едва слышно отвечал Раскольников, опускаясь опять на подушку и опять отворачиваясь к стене. Все помолчали немного. «Задремал, должно быть, спросонье», — проговорил, наконец, Разумихин, вопросительно смотря на Зосимова. Тот сделал легкий отрицательный знак головой. «Ну, продолжай же», — сказал Зосимов. «Что дальше?» «Да что дальше?» Только что он увидал серьги, как тотчас же, забыв и квартиру, и Митьку, схватил шапку и побежал к Душкину. И, как известно, получил от него рубль, а ему соврал, что нашел на панели и тотчас же загулял. А про убийство подтверждает прежнее. Знать не знаю, ведать не ведаю, только на третий день услыхал. — А зачем же ты до сих пор не являлся? — Со страху. «А повеситься зачем хотел?» «От думы». «От какой думы? А что засудят?» «Ну, вот и вся история». «Теперь как думаешь, что они отсюда извлекли?» «Да чего думать-то? След есть, хоть какой да есть. Факт. Не на волю ж выпустить твоего красильщика?» «Да ведь они ж его прямо в убийцы теперь записали». У них уж и сомнений нет никаких. Да врешь, горячишься. Ну, а, а серьги? Согласись сам, что, коли в тот самый день и час к Николаю из старухина сундука попадают серьги в руки, согласись сам, что они как-нибудь до да должны же были попасть, это немало при таком следствии. — Как попали, как попали! — вскричал Разумихин. И неужели ты, доктор, ты, который прежде всего человека изучать обязан и имеешь случай, скорее, всякого другого натуру человеческую изучить, неужели ты не видишь по всем этим данным, что это за натура этот Николай? Неужели не видишь с первого же Разу, что все, что он Показал при допросах Святейшая правда есть Точнехонько так и попали В руки, как он показал Наступил на коробку и поднял Святейшая правда Однако ж сам признался Что с первого раза солгал Слушай меня Слушай внимательно И дворник И кох И пестряков, и другой дворник, и жена первого дворника, и мещанка, что от упора у ней в дворницкой сидела, и надворный советник Крюков, который в эту самую минуту с извозчика встал и в подворотню входил об руку с дамой». Все, то есть восемь или десять свидетелей, единогласно показывают, что Николай придавил Дмитрия к земле, лежал на нем и его тузил, а тот ему в волосы вцепился и тоже тузил. Лежат они поперек дороги и проход загораживают, их ругают со всех сторон, а они как малые ребята, буквальное выражение свидетелей, лежат друг на друге, визжат, дерутся и хохочут. Оба хохочут в запуске. С самыми смешными рожами один другого догонять, точно дети на улицу выбежали. Слышал? Теперь строго заметь себе. Тела наверху еще теплые. Слышишь? Теплые. Так нашли их. Если убили они или только один Николай, и при этом ограбили сундуки со взломом, или только участвовали чем-нибудь в грабеже, то позволь тебе задать всего только один вопрос. Сходится ли подобное душевное настроение, то есть взвизги, хохот, требяческая драка под воротами, с топорами, с кровью, злодейскую хитростью осторожностью грабежом.